Однажды, прослушав их ответы, он сказал, «Я лучше желал бы не иметь на руке ни одного пальца, нежели остаться без учения в молодости. Я ежедневно вижу, чего мне не достает, и чему бы в юности я мог научиться». Застав дочерей за чтением какой-то книги, Петр полевопытствовал, «Что читаете?» «Письма госпожи Ламберт, батюшка». «А ну, переведите!» Царевна перевела ему страницу на русский язык. Ах, как вы счастливы, дети мои! воскликнул государь, что занимаетесь в молодости, чтением полезных книг и черпаете столь хорошие наставления, Чего я в своей молодости был совершенно лишен. До Петра у нас совсем почти не было книг научного содержания, и все имевшиеся книги были главным образом богословского содержания. Выводя Россию на путь просвещения, Петр употреблял много забот о том, что были переводимы с иностранных языков на русский лучшие книги по всем отраслям знаний. Одной из таких книг, назначенную им самим к переводу, было Пуфендорфово «Введение в историю европейскую». Перевод этой книги был поручен Петром, известному ученому иеромонаху Гавриилу Бужинскому, С приказанием перевести наивозможно скорее. Бужинский приложил к труду все свое старание и изготовил перевод в несколько месяцев. В надежде получить от государя одобрение и хорошую награду, явился он своим переводом и подлинником, с которого переводил к царю на прием. Когда государь вышел в прием и увидел среди других явившихся Бужинского, то подошел к нему, столнился с ним разговаривать и спросил, скоро ли он окончит свой перевод. «Вот уж ж готов, всемилостивший государь!» — отвечал Бужинский. Обрадованный государь взял у него рукопись и с довольным видом стал ее перелистывать. Видно было, что он ищет какого-то определенного места. Наконец остановился. Но тут, по мере чтения, лицо его постепенно начало изменяться и делать все более и более гневным. «Глупец!» сказал он с негодованием Бужинскому, «Что я тебе приказал с этой книгой сделать?» «Перевести?» — отвечал рабевший Бужинский. «А разве это переведено?» И государь указал ему главу о русском государстве. В этой главе у автора говорилось далеко не лесно, о нравах русского народа. Бужинский не решился перевести эту главу целиком и выпустил из нее те места которые казались оскорбительными для русской чести, а иные места переделал, так что отзывы получились благоприятные. Перевод этот государь отдал Бужинскому обратно и сказал ему, «Тотче, господи, сделай то, что я тебе приказал, и переведи книгу, так как она в подлиннике есть». Приказание было исполнено, и книга по Пуффендорфова была переведена от слова до слова, и потом... В таком виде напечатано в 1718 году с посвящением ее государю. Интересно, что при Анне Иоанновне перевод был запрещен и изъят из продажи, а при Елизавете Петровне вновь был сделан перевод той же самой книги, но помянутые места были уже выпущены. Петр прибыл в сопровождении корабельного мастера на корабль «Петр и Павел» который он заложился всенаручно в 1697 году в Голландии. Капитаном корабля был некто Мус, голландец, прежде простой матрос, сумевший понравиться государю и приглашенный им на русскую службу. Осмотрев корабль, Петр обратился к капитану. «Ну, брат, войски сухопутным я проходил все чины. Позволь же мне научиться и морской службе, и затем быть под твоей командой». Изумленный капитан не знал, что отвечать. — Что ж вы, господин капитан, не гонорруете меня своим приказом? — С какой должности начинать морскую службу? — продолжал государь. — С каютного юнги! Еле смог пролепетать бедный мус, служивший раньше только на частных судах. — Хорошо. Теперь я заступаю его место, — сказал Петру. — Помилуйте, ваше величество. Я теперь здесь не ваше величество и о морскую службу звания каютного юнги. Мус все еще думал, что государь шутит, и крикнул, стараясь попасть ему в тон, «Но -к полезай же на мачту и развяжи парус!» Петр немедленно исполнил приказание. Экипаж обомлел, увидев отважный, совершенно неопытный в морской службе юного царя.